Часть 13. Пленник скрытого могущества. Дождавшись, пока у Нипа не будет посторонних, я активировал окно торговли и переместил хвост из инвентаря в слот для продажи. Экран торговли заморозился, и на его месте появилось странное предупреждение в красной рамке. «Предмет не распознан. Предупреждение. Продавать необработанные или разделенные на несколько частей ресурсы запрещено». «Вот оно как», — призадумался я, закрыв экран торговли, — Нужно иметь всю шкуру целиком или дополнительно обработать, чтобы ее посчитали за товар. Это было не решено смысла. Гидре можно хоть каждые 10 минут рубить хвост, и она будет отращивать новый. Может, пяток хвостов и засчитают за целую шкуру. Закинув бесполезный предмет назад в инвентарь, я направился к тому месту, где видел аукциониста. Кто-то тоже мог не знать о будущем введении хрупкости оружия и продать свой меч дешевле. Возле аукциониста постоянно толпилась группа хитрожопых перекупщиков. Но доступ к аукциону получали сразу все. Потратив немало времени на поиски от идеи купить меч перед первой вылазкой, я отказался. Видимо, они действительно были очень популярны у местных игроков, что и удерживало неоправданно высокую цену. Совсем без оружия идти было нельзя. Поэтому, сравнив разные предложения, я выбрал скромное и одновременно экономичное решение. Красную простую деревянную дубину, ценой всего в один золотой. Понимая, что оружие хлипкое и может сломаться, я купил сразу 5 штук. Положив оружие в инвентарь, я смог увидеть его параметры. Простая деревянная дубина, вес 5 единиц, урон 1-2, при атаке суммируется с характеристикой сила. Совет. Повышайте умение владения дробящим оружием для более эффективного использования. Не закрывая окно, я взял оружие в руки и офигел. С моими 1024 очками силы оружие наносило столько же урона плюс одно или два очка от разлета урона оружия. Столько я в жизни никому не наносил. Хотелось поскорее опробовать оружие в деле. По пути я взял пару простых обучающих ремесленных заданий, которые проходили все новички, кроме меня. Раз уж я все равно отправлялся за город... Почему бы не заработать пару лишних золотых, а заодно узнать базовые элементы местной экономики? Задания выдавали подсвеченные восклицательным знаком НИПы «Охотник», «Аптекарь» и «Плотник». Следуя подсказке, я сразу направился к НИПу «Кузнец», чтобы купить нужный для выполнения задания плотника «Топор». Цена на него оказалась смешной. Всего 100 медных монет. Вид местной разменной мелочи, называемой игроками не иначе, как медики. 100 медиков равнялись одному «Серебряку», а сто серебряков уже составляли привычные для меня золотой. Зачем вообще потребовалось вводить два вида микровалюты, оставалось загадкой. Вполне хватило бы и серебряков. Для выполнения задания охотника я купил у него уже знакомую мне простую деревянную дубинку. И цена ее оказалась не один золотой, как на аукционе, а всего пять серебряков. Я почувствовал нарастающее раздражение. Меня успели надуть на первой же покупке, да еще с таким размахом. На такое даже новички не поведутся. А я купился. Правда, тут же выяснилось, что охотник продавал оружие по малой цене только один раз, и только новичку по заданию. А любая следующая дубинка стоила уже больше золотого. Это утешало. Все же я оказался неполным лохом. Ну да ладно. Вооружившись необходимым инструментом и оружием, я покинул город. Тут меня ждал первый неприятный сюрприз. По заданию нужно было срубить дерево и отнести 30 единиц древесины, не Я пришел по указателю на место и увидел поле, покрытое пнями. Стартовое задание и отсутствие фантазии игроков при попытке заработать денег превратили эту местность в пустырь. Ближайший лес маячил далеко на горизонте. Пришлось переключить внимание на два других задания. Во втором нужно было принести охотнику мясо трех юных тушканов. Но для выполнения годилось мясо тушканов любого вида, от юного до древнего. Указатель опять привел меня на другой участок пустыря. Никаких тушканов тут не водилось. На пустыре вообще не наблюдалось живых существ. Экосистема была безнадежно нарушена, и мне ничего не оставалось, как отложить задание до случайной встречи с вымершим видом. Третье задание было самым неприбыльным. Награда всего один серебряк. Оно требовало сходить на поле и набрать лечебные травы, восполняющие очки здоровья, а в лесу собрать ягод, восстанавливающих комфорт. Следуя указателям, я пришел на вытоптанное поле. Разумеется, никакой травы я там уже не застал. Не стоило и браться за стартовые задания. Игровая механика сферы предполагала, что пользователи отправятся исследовать мир, леса, горы и многочисленные пещеры, но лишенные фантазии люди из каменных джунглей были просто не способны на это». Большинство игроков моего региона повторяли одни и те же безопасные действия. Вырубая лес, вырывая лечебную траву и истребляя слабых монстров до полного уничтожения. Какими разными оказались города моих соотечественников и японцев? Об этом стоило задуматься. Я пошел к виднеющейся на горизонте полоске леса. Добравшись до пушки, заметил одного игрока четвертого и двух третьего уровня, сражавшихся с древними тушканами». Так назывались пушистые и длинноухие создания, похожие на кроликов и такого же размера. Они запомнились мне еще по утреннему японскому забегу. В одной из зон их наплодилась просто тьма тьмущая. Монстры не были сильны, имели всего пятый уровень, и если нападали, то целые стаи. Умение охотник на чудищ» выдало мне подробнейшую информацию о низкоуровневом монстре: древний тушкан уровень 5, HP 50, mp 100... СП 50. Сила 5. Ловкость 15. Выносливость 5. Скорость 20. Интеллект 10. Удача 10. Основное умение призыв стаи. Уровень 5. Радиус 50 метров. Активация 50 манны. Слабость к дробящему оружию. Плюс 50% к урону от оружия дубинка, палеца и так далее. Раньше я замечал, а теперь ясно видел, что уровень монстра был не просто цифрой, а напрямую отражал его характеристики. Пятый уровень означал, что его базовые характеристики увеличены на 5 очков. Выходило, что уровень монстра ничем не отличался от показателя уровня игроков. Взглянув на трех парней, я не увидел ничего, кроме имени и уровня. Видимо, мое умение действовало только на монстров. Отлично. Никто не увидит мои запредельные характеристики, если получит навык «Охотник». Встретившиеся игроки были вооружены такими же дубинками, что и я. Они уже вдвое сократили число атаковавших их зайчиков. На земле лежали три мертвые тушки, но и сами парни были уже заметно измотаны и получили множественные ранения. На одежде проступала кровь от частых, но не особо опасных укусов. Трудно было угадать исход боя. Зайчики делали стремительные скачки вперед и кусали противника острыми зубами. Когда по ним пытались ударить дубинкой, они тут же отскакивали назад, избегая урона. Укусы были довольно болезненными. Каждый отнимал по пять очков жизни. Я прочувствовал это на собственной шкуре. Эх, была бы на парнях хоть какая-то защита, не пришлось бы им так страдать. Наблюдая за происходящим, я заметил, как одному парню удалось задеть тушкана, и тот с громким визгом отлетел в сторону. На визг из кустов выскочило еще три зверька. А вот и причина, по которой справиться с ними не так легко. Получив ощутимый урон, зверьки тут же активировали свое умение, призывая на подмогу сородичей если те присутствовали в определенном радиусе. Баланс сил изменился, тушканов стало вдвое больше. Они окружили уставших, потрепанных игроков и принялись раздергивать их, атакуя со всех сторон. Один из парней взбесился, он яростно отмахивался дубинкой и в результате сильно ранил еще одного монстра. Тушкан отлетел в сторону и залился таким же пронзительным визгом. На этот раз зверьков появилось намного больше, не менее трех десятков. Стоя друг другу спиной, парни нервно озирались по сторонам. Они и с прошлым количеством вряд ли справились бы. Такое пополнение вражеских сил делало исход боя очевидным. Но, как известно, русские не сдаются. Парни решили стоять до конца или уже знали, что от монстров со скоростью 20 им не сбежать. Я решил помочь горе-охотникам. Захотелось поддержать смелых ребят, кинувших вызов монстрам даже без самодельного защитного снаряжения. Нужно было вмешаться, пока их не закусали до смерти. «Помощь не нужна!» – крикнул я издалека. «Линяй отсюда!» – отозвался один из парней. Его ник выглядел как «Охотник» на английском. Он был прописан русскими буквами. «Хантер» – четвертый уровень. Он явно был лидером этой группы и самым сильным и опытным игроком. Именно он дважды поразил Тушканов, хотя это и создало еще больше проблем. «Я тоже хочу поохотиться!» – крикнул я, ускорив шаг – «Ай, говорю же, вали, пока они не кинулись на тебя!» Выкрикнул Хантер и грубо выругался, получив болезненный укус от двух монстров сразу. Его спутникам тоже приходилось несладко. Получив явное численное преимущество, тушканы осмелели и атаковали уже не по одному, а сразу парами и тройками, быстро сокращая показатель жизни охотников. Я побежал. Парни уже не отбивались, а просто кричали от боли, не в силах отогнать монстров. Наконец тушканы заметили меня, и несколько тусовавшихся во втором ряду кинулись мне навстречу. Конечно, я был уверен в своих силах, но с клешней в руке чувствовал бы себя гораздо комфортней. Покрепче сжав рукоять дубинки, я сбил в полете первого приблизившегося монстра, по привычке выпалив свое проклятие. Тот с оглушающим хлопком разорвался на куски, встретившись с серебром моего нехитрого оружия. Умерев мгновенно, он не успел и пискнуть, Ошметки монстра разлетелись в стороны на сотни метров, оросив меня с ног до головы каплями кровавого дождя. Часть отлетела в сторону леса и прилипла к стволу, стоящего на территории атаки дерева. Целыми почему-то остались лишь уши, оторвавшиеся от тела во время удара. Монстры кинулись на меня один за другим, но не на того напали. Я вошел в боевой режим. Ловко увернувшись от атаки второго, с разворота впечатал тушку третьего в землю. Заметив боковым зрением повторный выпад монстра, оказавшегося у меня за спиной, я отшатнулся в сторону и поймал его в прыжке ударом на отмаш. Удар пришелся на голову. Та лопнула с хлопком и характерным хрустящим звуком, а ее содержимое разлетелось брызгами по округе. Обезглавленное тело сделало по инерции пятерное сальто назад и, упав в траву, задергалось в конвульсиях. Я ворвался в толпу тушканов продолжавших кусать парней и, не сдерживаясь, наносил удары направо и налево. Монстры просто лопались, столкнувшись с дробящим оружием в руке игрока с силой в тысячу очков. Смерть десятого монстра дала мне новое умение. Система объявила. Получено новое умение. Владение дробящим оружием уровень 1. Получено дополнительное очко характеристик. Убивать зайчиков оказалось довольно весело. Я словно лопал перекачанные волейбольные мячи бейсбольной битой. Но при моей силе удара от их тела оставались одни ошметки, которые НИП вряд ли примет за заслуживающие внимание трофеи. Это меня не устраивало. Ничего не оставалось, как спрятать дубинку в инвентарь. Ее я приберегу для более сильного противника. Если я все правильно понял, по тушканам, имевшим слабость к дробящему оружию, я наносил как минимум по полторы тысячи урона. При их жизни в 50 очков это было все равно, что поймать прямое попадание из гранатомета. Как оказалось, мои кулаки производили на них не меньший эффект. Кидавшихся на меня монстров я убивал с одного удара. Причем теперь все их внутренности и кровища летели мне прямо в лицо и на одежду. Пара тушканов вообще наделась мне на руку, выстрелив от столкновения с кулаком внутренностями с другой стороны тела. Мда, такой фокус с монстрами 90 уровня не прокатывал. Только прокачав клешню да под проклятием... Я мог оставить на их бронированной чешуе хоть небольшую царапину. Неся огромные потери, искусственный интеллект Тушканов резко поумнел. Он перестал обращать внимание на мой первый уровень и поместил меня в список особо опасных врагов. Обновление информации о том, кого надо бояться, подействовало на всех монстров и вынудило оставшихся в живых мобов отступить вглубь леса. Надо сказать, что с тех пор зайчики больше вблизи не попадались». Тут же пускались в рассыпную, стоило мне показаться неподалеку. Пришло время познакомиться со спасенными игроками. Они валялись на земле полуживые. Я надеялся, что никто из них толком не видел, что произошло. Когда я вступил в бой, они уже попадали на землю, крича и закрыв головы руками. Думаю, сейчас им было очень плохо, но это не продлится долго. Даже на 10% жизни, если не было критического повреждения, игрок продолжит жить, а боль потихоньку стихнет. Первым в себя пришел Хантер. Он был крепче и живее своих товарищей. К нему я и обратился. Ничего, что я разогнал вашу добычу. Может, я ошибаюсь, но выглядело так, словно вы сами не справитесь. Помогая парню встать на ноги, спросил я. Спасибо тебе, выручил. Круто ты их, прямо голыми руками. Ты случайно не из топ-500? Спросил парень, косясь на мои шорты и тщетно пытаясь разглядеть над головой имя и уровень. «Нет, конечно. Куда мне до них?» — с трудом подавив смешок, ответил я. «Да уж, в сфере хрен прокачаешься. Это Ник Дросиль, пожаловался парень. «Это да. В Игдрасиле все было намного проще», — согласился я. «Ты тоже в него играл?» «Какая гильдия? Ник?» — оживившись, спросил Хантер. «Гильдия бессмертный, Ник неспешный». «Я не слышал про эту гильдию, но Ник знакомый. Ты играл за паладина?» «Хотя нет, того парня звали Неторопливый, извини». «Ничего. В Игдрасиле я играл за Ассасина. Мне больше по душе роль ДД». «Да, Ассасины особенно на хай-левеле имба. А я был воином, тоже с уклоном в урон. Да, там играть было гораздо легче. Тут я чувствую себя калекой. Полгода играю, а все еще четвертый уровень, и не могу убить пару слабых монстров в одиночку. Я с друзьями на одного напал, но он сразу других позвал, а те новых. Тяжело тут. Оружие сделать очень сложно, а купить пипец как дорого». Я пытался сделать лук, но игра не воспринимает его как лук. Урон нулевой. Типа дуга и тетива не из тех материалов, что надо. Нужно навык оружейника иметь. Специальное дерево искать и изготавливать тетиву из волос особого монстра. А какого, непонятно. Гайдов по сфере нет. Все, блин, покрыто мраком. В крутые гильдии просто так не берут. Туда только разодетых мажоров принимают. И то за деньги. Мы тут с парнями свою гильдию организовали... «Неофициальную, чисто из старых друзей по Игдрасилю. Не хочешь к нам?» «А много человек в гильдии?» «Пока три, но набор идет». «А почему вы не хотите вступить в официальную, но попроще? Разве нет таких?» «Есть, да только в местной гильдии набор с десятого уровня, и кандидат должен быть уже полностью одет или иметь инструменты второго уровня, если ремесленник. Короче, мы не взлетаем». «Слушай, а какой у тебя уровень?» «Не скажу». «Опасаясь неудачно соврать, ответил я». «А чего? Я же видел, как ты этих крыс разогнал. Они деру дали, хотя их тут целая толпа была. Ну скажи, десятый или еще больше? А может, ты реальный стоп-пятьсот? Отстань!» «Пойдешь к нам. Мы будем рейды устраивать на монстров. Только в следующий раз группу побольше соберем. Это мы с парнями в разведку ходили. Считай, в первый раз». «В первый раз?» – удивился я. «Ну да, хотелось уже проверить свою силу. Надоело все время заготовкой леса заниматься». «Вот мы втроем и напали на одного небольшого монстра. Вроде вначале все шло хорошо, а потом ты видел». <смех> видел. Черт, сильно же меня потрепали. Придется возвращаться. Если они опять нападут, мне конец. Пойдешь в нашу гильдию или нет?» Сначала я хотел отказаться, но подумал, что помощники в выводе средств из игры мне не помешают, и я согласился. «Ладно, подумаю». Стараясь выглядеть не особо заинтересованным, пообещал я. — Соглашайся, будем вместе в рейды на монстров ходить. — Ну ладно, — стараясь говорить убедительно, ответил я. — Но только трофеи будем по-честному делить. Кто монстра убил, того и трофей. — Хорошо? — Конечно, о чем речь? — И это... Если получится много трофеев набить, поможете в реал вывести? — Да без проблем. Похоже, Хантер был готов пообещать все что угодно, лишь бы затащить сильного игрока в свою компашку. — Соберем большой отряд и пойдем на высокоуровневых монстров. Надоело уже задротить. Я за месяц всего десять золотых собрал, хотя впахивал на заготовке леса три недели. «Хантер, идешь?» — вмешался в разговор игрок с именем Дима-сорок-три-двадцать-семь. «Ага», — кивнул парень и, обернувшись ко мне, спросил. «А ты сейчас куда?» «Пойду поищу в лесу лечебную траву». «А можно с тобой?» «Ты ж ранен, и твои друзья ждут». «Без меня справитесь?» — обернувшись к спутникам, спросил «Хантер». Его товарищи переглянулись, и молчавший до сих пор паренек по имени Виталик-5201 забеспокоился. — Гильдмастер, у тебя ж хп мало. Зачем зря рисковать уровнем? Может, лучше с нами пойдешь? — Не, я хочу узнать, какая трава лечебная. На ней можно тоже денег срубить. Купим мечи перед следующим рейдом. Товарищи Хантера пошли к городу сами, а мой новый знакомый мялся на месте, ожидая, когда мы двинемся в путь. — А ты что, тушки монстров забирать не будешь? — Спросил я, когда в его глазах вырисовался вопрос, чего мы ждем. А надо? удивленно спросил он. Ну, это же как бы трофеи, они денег стоят. Правда? Еще удивленнее воскликнул парень и брезгливо посмотрел на ошметки тушканов. Если брезгуешь, я заберу. Бери! уверенно махнул рукой Хантер и продолжил допытываться. А какую траву тут можно дорого продать? Если честно, и сам не знаю. Признался я, закидывая в инвентарь уцелевшие тушки и отвалившиеся от них уши. Мы долго бродили по лесу в зоне обитания тушканов. Хантер все время озирался по сторонам, ожидая их нападения. Но они так и не появились. Он наблюдал, как я срываю все попавшиеся под руку цветы и травы. В конце концов парень спросил. «Так ты реально не знаешь, что именно нужно собирать?» Я покачал головой, и он разочарованно выпитил нижнюю губу. Мы пробродили по лесу еще 20 минут и случайно завернули на территорию 12-уровневых лемуров. Эти ребятки тихонечко поджидали нас на деревьях, а когда мы вышли на поляну, сползли и взяли в кольцо. Я не стал дожидаться их совместной атаки и, выхватив дубину, в стремительном рывке снес голову двум, оказавшимся поблизости с одного замаха. Третий сломался, словно спичка, получив удар в бок. Наблюдая такую картину, лемуры тут же полезли назад на деревья, но я был попроворней. В итоге на полянке легло восемь трупов монстров с полосатыми хвостами. У четверых от голов остались одни намеки. Других я просто поломал, попав ударом по туловищу. «Ничего себе! Какой у них уровень?» «Двенадцатый». Невольно проболтался я. «Ты один уложил восемь чертей двенадцатого уровня? Я тоже так хочу. Слушай, ты увидел их уровень, значит, ты с ними одного уровня или выше. Получается, ты больше двенадцатого?» «Это секрет». «Ну чего ты? Мы же в одной гильдии. Не скажешь даже своему гильдмастеру? Меня уже распирает от интереса. Было бы круто, если бы в нашей гильдии появился кто-то из топ-500, но попасть туда можно только с двадцатым уровнем. Я сегодня утром проверял. Раньше там была пара сотен девятнадцатого, но уже и их не осталось. Не понимаю, как тут люди качаются? Может, это бои на арене дают так много опыта? Блин, без доната тут делать нечего». Я мысленно выругал себя за излишнюю болтливость, хотя в итоге услышал и что-то полезное для себя. Запихав в инвентарь три 80-килограммовые тушки подобных монстров, я решил, что если возьму больше, это будет выглядеть для парня подозрительно. Новый знакомый мешал собирать трофеи. Нужно было спровадить его в город. Я предложил Хантеру взять себе один трофей, но оказалось, что его инвентарь и так забит почти под завязку всяким хламом. Ему не хватало сил понести предложенный подарок, И он отказался. Было неудивительно, что эти парни так быстро выдохлись, взмахнув пару раз дубинкой. Кто ж ходит на охоту с полным инвентарем? Желая по-хорошему избавиться от навязчивого спутника, я сказал Хантеру, что хочу разведать территорию более опасных монстров. «Там будет очень опасно и для меня, а из-за забитого инвентаря ты не сможешь убежать. Надеясь убедить его повернуть назад, предупредил я». Чтобы не бросать парня одного в зоне 12 уровневых монстров, я даже согласился проводить его до границы леса. Но Хантер сказал, что пойдет со мной. Он не отлипал, не понимал намеков, и это стало меня раздражать. Я решил при появлении следующих монстров не прикрывать гильдмастера. Если его убьют, моей вины в этом не будет. Я предупредил. Так и вышло. Стоило продвинуться на 200 метров дальше, как на деревьях появились дальнобойные лемуры. Эти метали в нас камни и палки». Хантер почти сразу поймал в голову увесистый булыжник и ушел на точку воскрешения. Я мог сколько угодно стоять под градом подобных атак и не умереть. Умение быстрая регенерация с лихвой перекрывало входящий урон. Можно было не беспокоиться о защите, но как атаковать обезьяноподобных монстров, быстро перемещающихся по деревьям? Лезть за ними было не лучшей идеей. Я решил действовать по-другому. Вынув дубинку, я стал сбивать лемуров с деревьев, запуская в них их же снаряды. Получилась своеобразная игра в выбивного, только лемурам было совсем не весело. Запущенные с огромной скоростью камни ломали ветки деревьев и делали крупные сквозные отверстия в хрупких телах зазевавшихся обезьян. Через 10 минут я уже пристрелялся. Несколько лемуров валялись под деревьями, еще десятка-два с ранениями разной степени тяжести прятались за стволами деревьев и истерично осыпали меня злобными обезьяньями проклятиями. Сбив еще одного высунувшегося монстра, я услышал сообщение системы о получении нового навыка. Получено новое умение – метание камней дубиной, уровень 1, получено дополнительное очко характеристик. Это был мой первый дальнобойный навык. Развив его до максимального уровня, можно будет расстреливать издалека мерзких древних слизней и других неудобных противников. Для этого надо заранее позаботиться о запасе снарядов, что не очень удобно при ограниченной вместимости инвентаря. Но если сознательно готовиться к бою с определенным противником, то почему нет? Атакуя с расстояния древнюю гидру, можно вынудить ее потратить всю свою манну на регенерацию и лишить козырей в ближнем бою. Разобраться с ней без читерской каменной кожи будет гораздо легче. На моем лице возникла злобная ухмылка. Как я раньше не додумался до этого. Желая потренироваться еще, я не отпустил несчастных лимуров живыми. Все двадцать пять монстров пали, послужив мне в качестве мишеней. Благодаря их героической жертве я поднял умение метания камней дубиной до второго уровня. Собрав трофеи, я вернулся к поляне, где оставил из-за хантера еще пять тушек лемуров. Для этого пришлось выкинуть собранные ранее травы и уши тушканов. Передо мной встала дилемма. Инвентарь был загружен, и его требовалось освободить до того, как я отправлюсь к более сильным монстрам. Можно было ускориться, телепортировавшись самоубийством. Сделать это имело смысл не только из-за экономии времени. Хотелось удостовериться, что я опять появлюсь в этом же стартовом городе. Проблема состояла в том, что убить меня было некому. К сильным монстрам идти дольше, чем в город. Только я сам мог нанести себе достаточно большой урон, чтобы умереть. Оглянувшись по сторонам, я заметил небольшое лесное озерцо. На его берегу лежал живописный валун. Я зашел по грудь в озеро, толкая камень перед собой, а когда добрался до глубины, просто положил его себе на грудь, чтобы не всплыть. Через минуту я все еще не испытывал проблем с дыханием, через две тоже. Я увидел сообщение об удушье только по истечении четвертой минуты. Работало пассивное умение, защита от удушья третьего уровня. Удушье долбило каждую секунду, но здоровье так и не сдвинулось с мертвой точки. Впервые быстрая регенерация действовала против моих интересов. Ощутимо терять здоровье я начал только по истечении всего запаса манны, а на это потребовалось почти 12 минут. За это время я поднял у меня от удушья еще на один уровень. Если так пойдет дальше, я вообще не смогу утонуть, даже если захочу. Отмучившись еще полторы минуты, я утонул и очутился на точке воскрешения в белых спортивных трусах. Тфу ты, забыл снять одежду. Успел подумать я, оказавшись на круге воскрешения, недалеко от торговой площади. Каким-то чудом я умудрился опять столкнуться со своим новым знакомым, которого про себя уже прозвал «Банный лист». Однозначно парень поджидал меня здесь специально. Хантер был дружелюбным, но чересчур приставучим. Не каждый способен вытерпеть такого прилипалу. Я надеялся прекратить с ним общаться, как только заработаю первые крупные деньги – Пришлось срочно разлогиниться, сославшись на срочные дела, чтобы он потерялся из виду. Вернувшись в игру через полчаса, я смог беспрепятственно сдать собранные трофеи Нипу-торговец. Целая тушка тушкана, оставшаяся после убийства парнями, стоила пять серебряков. Ради эксперимента я содрал со второго шкуру, но из-за нее мне предложили ту же сумму. Мясо и внутренности зверька Нип-торговец покупать отказался, но их купил Нип-повар еще за один серебряк. Учитывая мороку, связанную с разделкой монстра, я решил больше не заморачиваться с диранием шкур со всякой мелочи. Этим пусть занимаются те, кто не может тащить тушку монстра целиком или хочет изготовить из шкуры какое-нибудь снаряжение. Последнего тушкана из трех, весившего почти 20 килограммов, торговец купил всего за три серебряные монеты. Уши тушканов я выкинул, поэтому оценить их не представлялось возможным. Выходило, что охотиться на этих монстров почти не имело смысла. Пока не появился банный лист, я по-быстрому закинул Нипу Торговец, Кожевник и Портной, 20 лемуров-стрелков. За первого мне дали 12 серебряков, за часть последующих 6, а последних забрали уже по 3. Продав все трофеи, я подсчитал общую прибыль. Всего 2 золотых за 3 часа стараний. Бесполезная трата времени. А еще сложная экономическая модель сферы делала продажу трофеев не таким простым занятием. Нужно было постоянно бегать между нипами, чтобы установить лучшую цену. Заодно я глянул, по какой цене они будут толкать полученный от меня товар. Тут нипы проявили читерскую солидарность. Все потребовали затушки лемуров по 20 серебряков. Я планировал с этой ходки купить себе самый дешевый меч, но лут с 30 низкоуровневых монстров стоил копейки. Для приобретения простого короткого меча к уже имеющейся у меня сумме пришлось бы прибавить доход от еще десятка таких же. Каково же приходится местным игрокам, для которых победить пару-тройку тушканов – проблема. Это же прямое приглашение к донату. Желая собрать более ценные трофеи, чтобы сумма от их продажи точно хватило на меч, я отправился в зону обитания 60-уровневых монстров. Благо, моей скорости хватало, чтобы легко оторваться от длинного хвоста преследователей. Первое, на что я натолкнулся в интересующей меня зоне, отсеяв преследователей водной преградой – это пещера Людоеда. Застав хозяина внутри, я использовал свое преимущество в скорости и ловкости, чтобы проломить ему череп, не попав под тяжелый удар дубины. Сдирать с вонючего монстра его шкуру я побрезговал. А вот увесистую дубину и части других монстров, которые могли сойти за трофеи, закинул в инвентарь. И тут обнаружился один интересный момент. Ничем не примечательная дубинка опознавалась инвентарем, как редкая дубина людоеда. Название имело зеленый цвет, и, считая по радуге, относилась к четвертому, еще не встречавшемуся мне уровню предметов. Описание оружия Людоеда показало, что оно не так просто, как кажется. Разница с простой деревянной дубинкой была огромной. Обыкновенная дубинка просто наносила урон, равный моей силе плюс ее собственный бонус, умноженный на 10% за каждый уровень умения владения дробящим оружием. Редкая дубинка Людоеда, кроме собственного бонуса, удваивала мой показатель силы. Редкая дубинка людоеда. Вес 50 единиц. Урон 30-60 при атаке суммируется с характеристикой сила. Редкое дополнительное свойство – силач. Вам повезло. Познайте силу великанов. Атаки этим оружием увеличивают вашу силу вдвое. Совет. Тщательнее выбирайте направление атаки. Есть риск зашибить своих друзей. Повышайте умение владения дробящим оружием для более эффективного использования этого оружия. Эффект свойства силач – в бою был просто неописуемый. От мощного удара редкой дубинкой людоеда разлеталось в ошметке все, чьи очки жизни были меньше нанесенного урона. В итоге мне пришлось убрать ее в инвентарь, чтобы ослабить силу своих ударов. Сохранение трофеев было в приоритете. Мне сразу же захотелось заполучить и протестировать дубинку древнего каменного тролля. Эти ребята несколько раз убивали меня у озера, когда я приходил попить воды и принимал их за торчащую скалу. В этот раз я шел к ним в качестве охотника. Разыскав одного, я кинулся на него со всей яростью. Всего одного удара людоедской дубинки хватило, чтобы уложить несокрушимого великана на землю. Система сообщила о повышении удачи и уровня владения дробящим оружием. Кровь ударила в виски. Да теперь я любого пущу на лоскуты. Пульсировала в моем возбужденном сознании. «Гидра. Древний черный дракон. Да хоть сразу выводок. Вот». Вот она дубинка моей мечты. А какое оружие может быть у монстров посильней? Слегка отойдя от охватившей меня эйфории, я стал искать оружие поверженного противника. Им оказалась редкая дубинка каменного тролля. Зеленуха. Опять удача. Как и сам тролль, она тоже была каменной и весила целых 500 единиц. Редкая дубинка каменного тролля. Вес 500 единиц. Урон 0. При атаке суммируется с характеристикой сила. Редкое дополнительное свойство... Таран, Вам повезло! Познайте силу великанов! Вес этого оружия складывается с вашей силой при атаке! Совет! Вы смогли поднять это? Думаю, вы больше не нуждаетесь в каких-либо советах!» Описание меня позабавило. Даже людоедская дубина была неудобной в управлении, ведь вес оружия ощутимо снижал скорость и точность атак. «Пятьдесят 50 и пятьсот! Огромная разница! Как вообще можно сражаться этим куском скалы?» Тем не менее, моя сила позволяла поднять и даже использовать это увесистое оружие в бою. Наносимый им урон был достаточно велик, но из-за моего упора в силу не так ошеломляющий, как от дубинки людоеда. Неудивительно, что раньше тролли убивали меня с одного удара. Поднять тролльскую дубину я мог только двумя руками, а перемещаться с ней лишь волоча за собой, как бревно. Сделав взмах, хотелось тут же упереть ее концом в землю и передохнуть. По ощущениям, я держал в руках огромную каменную штангу. Попробуйте поразмахивать штангой. Ничего странного, что после всего двух взмахов система подарила мне очередное очко силы. Моя полоска выносливости уперлась вниз, а руки затряслись от усталости. Таким странным способом я нашел идеальный снаряд для прокачки главной характеристики воина ближнего боя – силы. Присев отдохнуть, я еще раз пересчитал в уме предполагаемый урон. Сила плюс вес дубинки – 1025 плюс 500 1525 урона. При умножении на навык владения дробящим оружием четвертого уровня выходило 1525 умножить на 1,4 2135 урона. На десятом уровне навыка владения урон получался больше значения здоровья юного зеленого дракона. 1525 умножить на 2 3050 урона. Такое оружие было просто зашибенным но только против малоподвижных целей. Попасть дубиной тролля по кому-то летающему или просто быстрому, даже с моей текущей силой, просто невозможно. Особенно, если от меня будут убегать. Да и носить с собой каменную штангу тоже довольно напряжно. Благо, невидящие во мне угрозы из-за разницы в уровне монстры сами лезли на рожон. Цифры выглядели впечатляюще. Но если сравнивать с редкой дубинкой людоеда, оружие тролля с треском проигрывало. Для простоты расчетов я усреднил значение урона. Урон 3060 плюс сила плюс бонус силач 45 плюс 1025 плюс 1025 – 2095 урона. 2095 умножить на 1,4 – 2933 урона. 2095 умножить на 2 – 4190 урона. На 10 уровне навыка владения урон выходил просто запредельным – А если учесть, что моя сила не ограничена и еще может возрасти, то наносимый мной за один удар урон вполне способен был достигнуть четырех с половиной тысяч. А если под проклятием, да я смогу сходу уложить шугавшего меня по кустам древнего черного дракона. Прощай мое желание стать мечником, дробящее оружие покорило меня. Положив в инвентарь добытые трофеи и новое оружие, вышел из игры. Слишком увлекшись поиском дубинки, я засиделся до глубокой ночи. Едва прикрыв глаза, провалился в крепкий счастливый сон. Из забытия меня вывел ранний утренний звонок. Присев на кровати, я, как чумной, уставился на экран коммуникатора. На экране виднелось неприветливое лицо пожилого японца. Приняв вызов, я приблизил экран и стал вслушиваться в голос переводчика. Вы нарушили условия нашего договора, сообщил синтезированный голос интонацией и безэмоциональностью напоминающей системки сферы. «Извините, я только проснулся. Скажите, что я нарушил?» Наконец догадавшись, кто позвонил мне в такую рань, переспросил я. «Меня зовут Тацуи Инакама. Помните, мы уже общались ранее. Я заблокировал ваш аккаунт после сбоя. По ошибке система его восстановила. Зачем вы согласились на это и теперь распродаете шкуры высокоуровневых монстров, когда никто в мире, кроме вас, не может их добыть? Вы что, совсем не понимаете таких вещей?» Вам было мало заплаченных мною денег, и вы решили озолотиться, проигнорировав мое предупреждение? Ваши необдуманные действия Александра Кун поставили меня в неудобное положение. Вчера меня вызывали на допрос в службу безопасности. Те, кого вы вовлекли в свою авантюру, в скором времени будут заблокированы. Так как статистика вашего аккаунта на сервере не сохранилась, и главного злоумышленника ищут среди игроков Японии, вы все еще вне подозрений». Но если вы совершите подобную глупость еще раз, вас очень быстро вычислят и заблокируют уже с запретом подключения к игре. Не сомневайтесь, деньги тоже придется вернуть. Корпорация засудит вас за читерство, и все может закончиться тюремным сроком. Рекомендую вам удалить аккаунт, а собранные ранее трофеи спрятать в тайник до тех пор, пока вы не сможете их использовать по-честному. Это мой дружеский совет как создателя сферы, пострадавшему из-за меня игроку. Если вам интересна сфера, не лишитесь ее и личной свободы по глупости. и Инакама говорил очень резко, и по мимике было понятно, что он не шутит. Лишь на последних двух фразах он смягчился и сменил тон на просящий. В конце показал мне свою макушку. Я и без настойчивых объяснений понял, что если не выполню его требования, могу подвергнуться преследованиям в реале. Вывалив на меня неприятную информацию, разработчик отключил связь. После этого я обнаружил множество пропущенных сообщений. Три от и Кабояси и еще шесть от неизвестного мне человека. Также пришли выписки из банка. На мой счет упало два перевода. Один еще вчера в размере шести тысяч, а второй уже под утро, и он был просто огромен. Сто двадцать тысяч кредитов. Я в жизни не видел такой суммы».